Глава двадцать четвертая Теперь я уверен, что легенда и пророчество об одиннадцатом металле подделал разрушитель. Кельсер искал способ победить Вседержителя, и разрушитель очень осторожно ему такой способ подсказал. Подсказка была без сомнения очень важной. Одиннадцатый металл Кельсера стал тем самым ключом, который требовался, чтобы расправиться с Вседержителем. Однако даже здесь мы оказались не самостоятельны. Вседержитель, осведомленный о планах Разрушителя, никогда бы не выпустил его из Источника Вознесения. Для этого Разрушителю требовались марионетки, и потому Вседержителю следовало умереть. Даже наша самая великая победа на самом деле была подготовлена аккуратными действиями Разрушителя. Даже спустя много дней слова Милаан продолжали тревожить Тенсуна. Ты явился, сообщил ужасные новости и предоставил нам решать возникшие проблемы без чьей-то помощи? На протяжении года, проведенного в заточении, все казалось простым. Он должен был предъявить обвинения, сообщить то, что ему стало известно, и принять заслуженное наказание. Но теперь выяснилось, что бессрочное заточение – самый простой выход из сложившейся ситуации. Если Тансум с легкостью готов обречь себя на подобную участь, чем же он лучше первого поколения? Там, в тюремной яме, его ждет спокойствие. Там не надо ничего решать, и проблемы внешнего мира уже не будут иметь к нему никакого отношения. «Дурак», — подумал Тенсун. «Твое заключение продлится целую вечность, или, по крайней мере, продлится до тех пор, пока не будут уничтожены все кондра, и ты не умрешь от голода. Это совсем непросто. Принять такое наказание будет правильно и честно». И тем самым обречет Милаан и остальных на гибель, поскольку их правители не примут правильных решений. Более того, лишит вин сведений, которые ей необходимы. Даже в обиталище временами под ногами дрожь чувствовалась. Землетрясения были слабыми, и большинство не обращало на них внимания. Но Тенсуна они беспокоили. Видимо, конец уже близко. Если это и в самом деле так, вин надо знать правду о Кондра. Кто они такие, во что верят. Возможно, она сумеет использовать сокровенность. Однако, если еще хоть что-то рассказать Вин, это будет означать еще более страшное предательство своего народа. Наверное, человеку подобные сомнения показались бы смешными. Но до сих пор все прегрешения Тансуна были совершены под влиянием эмоций. Лишь спустя время он осознал, что натворил. Если же он сейчас отыщет способ бежать из тюрьмы, все будет по-другому, добровольно и преднамеренно. Кондра закрыл глаза, ощущая прохладу клетки, по-прежнему одиноко стоявшей посреди большой пещеры. Все спали, и вокруг не было почти никого. Но какой в этом толк? Даже благословение и ясности, позволявшие Тенсуну сосредоточиться в столь неудобных условиях, не могло подсказать способ сбежать из обтянутой сетью клетки и скрыться от стражников из пятого поколения, наделенных благословением силы. Если он и выберется из клетки... Предстоит еще пройти десятки маленьких пещер. Тенсун сильно исхудал и не мог нарастить мышцы, необходимые для драки. Бежать быстрее кандры с благословением силы он тоже не мог. Он попал в ловушку. В каком-то смысле это успокаивало. Тенсун не испытывал удовольствия, размышляя о побеге, поступке, не подобающем для кандры. Он нарушил договор и заслужил наказание. Надо вести себя с достоинством – и принять последствия своих действий. Или не следовало. Тенсун поерзал в клетке. Будь его кожа такой же, как у человека, она покрылась бы ссадинами и царапинами, но Кандра мог переделывать себя, залечивая раны. Однако он никак не мог справиться с ощущением тесноты. Клетка была слишком маленькой, и сидел он в ней уже очень долго. Какое-то движение привлекло его внимание. Тенсун повернулся и с удивлением увидел варселя и нескольких громадных пятых с внушительными истинными телами из кварцевых костей. Пятые приближались к клетке. Неужели время пришло? Благословение ясности помогало мысленно следить за ходом дней во время заточения. До истечения назначенного срока оставалось еще очень много. Тенсун нахмурился, заметив, что один из пятых несет большой мешок. Узник представил, как его засовывают в этот мешок, и на миг его охватила паника. Однако там, внутри мешка, уже что-то было. А что если... Разговор с Милаан произошел давно. И хотя она несколько раз возвращалась, они не обменялись больше ни словом. Тенсун уже почти забыл, что именно говорил ей, рассчитывая, что услышат прислужники второго поколения. Варсель открыл клетку и бросил мешок внутрь. Знакомый звук. Кости. «Ты наденешь это для суда!» Варсель наклонился, приблизив прозрачное лицо к прутьям клетки. «Приказ второго поколения!» «А что не так с костями, которые я ношу сейчас?» Осторожно спросил Тэнсун, неуверенный, следует ли ему выглядеть встревоженным или расстроенным. «В качестве наказания тебе сломают кости», улыбаясь, пояснил Варсель. Что-то вроде публичной экзекуции, но такой, которая не убивает осужденного. Это пустяк, я знаю, но зрелище должно быть полезным для кое-кого из молодых поколений. Желудок Тенцуна свело судорогой. Кондра могли преобразовывать свои тела, но боль они чувствовали столь же остро, как и люди. Чтобы сломать кости, бить надо сильно. И благословение ясности не позволит потерять сознание, избавившись тем самым от мучений. Я все же не понимаю, зачем нужно другое тело? Тенсун вытащил одну из костей. Зачем портить хороший набор человеческих костей, третий? Варсель захлопнул дверь клетки. Я вернусь за ним через несколько часов. Кость ноги, которую вытащил Тенсун, была не человеческой, а собачьей и принадлежала огромному волкодаву. То самое тело, которое Кондра носил, когда вернулся в обиталище больше года назад. Он закрыл глаза, ощупывая гладкую кость кончиками пальцев. Когда Тенсун говорил, какое отвращение у него вызывает это тело, он надеялся, что шпионы второго поколения именно так и доложат своим хозяевам. Второе поколение куда сильнее уважало традиции, чем Милаан, а ведь даже она сочла собачьи кости омерзительными. вторые должны были решить, что заставив Тэнсуна надеть тело животного, они неимоверно его унизят. Именно этого он и добивался. «Они тебе пойдут», — хихикнул перед уходом Варсель. «Когда придет время казни, все смогут увидеть, какой ты на самом деле. Ни один Кандра не сделал бы того, что сделал ты». Слушая смех Варселя, Тэнсун благоговейно потер пальцем бедренную кость. Пятый и не догадывался, что предоставил Тенсуну все необходимое для побега.